Глава двадцать четвертая. Среди червей Панторчук все-таки выбрал время, отбросил дела и отправился на улицу Шестипалова. Водители, охранник, подъезжающие к ней, все более напрягались и неестественно сковывались. Улица оказалась забитой транспортом, некуда припарковаться. Людей на тротуарах как на пекинском рынке. Присткнули автомобиль в единственном тестном разрыве между машинами. Оказалось там же, где прошлый раз. Не успели огредеться, как у автомобиля вырос парень в странной трехцветной униформе, стукнул костяшками пальцев в стекло водительской дверцы, помахал отрывным талоном для оплаты парковочного места. Водитель заворчал, опустил стекло, полез за кошельком. Но когда услыхал, что стоимость получасовой парковки стоит десять тысяч рублей, огороженно широко раздевало рот и глаза, сказать ничего не смог, подумал лишь, что у этого типа не все в порядке с головой. А тот подождал, потом невозмутимо убрал билет и потребовал освободить место. Заметил однако, что на соседней парковке оплата за полчаса двадцать тысяч. Водитель, схватившись было за ключ зажигания, ошелушил еще больше, будто сел в лужу. Язык присох к небу, в перепонках зазвенело, дурдом не иначе. В прошлый раз ночью ни копья не брали, а сейчас нарисовался этот трехцветный. Тот подтвердил, да за ночную парковку хозяин запретил брать плату, а за дневную установил самую дешевую на улице. Хозяин все делает для людей. И своих работников, кстати, не обижает, платит хорошо. Парковщикам, например, триста тысяч в месяц как с куста. Водитель вытянул с лицо, он проглотил слюну и оглянулся на подпорчуха. Тот опустил затемненное стекло. Человек в униформе заглянул в салон и засуетился, схватился за ручку, распахнул дверцу для Петра. Петр Петрович, это вы, простите, не узнал вашу машину. Я всего второй день у вас работаю. Водитель и охранник приглянулись, ничего не понимая, притихли. Видимо, чудеса прошлой поездки начинали повторяться снова. Петр насупился, подавил внутренние взрывы, заставляя себя ничему не удивляться. Человек в униформе услужливо, расталкивая толпу, проводил его до ресторана. Охрана у двери расступилась, и мгновенно возникла директриса в строгом светлом костюме. В зале снова негде было упасть яблоку. Набежали официанты, расставляя блюда на заказном столике. Директриса хлопотливо усадила Петра и незаметно испарилась. Понтарчук терпеливо наблюдал за происходящим в ресторане. Перед ним мелькали улыбчивые лица посетителей. Все, словно сгорарившись, торопились засвидетельствовать свое почтение. Никого из них Петр не знал, и потому медленно раздражался, отвечая короткими кивками. Он приехал сегодня, чтобы окончательно поставить точки над «и». Не сомневался, что увидит Прондопова. И оказалось, не ошибся. Когда посетители отступили и исчезли официанты сзади над затылком разнеслось: "Приятного аппетита, Петр Петрович". Повернул голову, никого. Недовольно хмыкнул и тут же увидел Архидема на стуле по другую сторону стола. Был тот в своем безупречном костюме с галстуком-бабочкой и кончиком платка, выглядывающим из кармана. — Не хотел бы снова с вами встречаться, — проговорил Петр, — но мне нужно покончить со всеми непонятками. — Но я знал, что вы будете нуждаться во мне, — прозвучал голос Промдопола, хотя губы даже не раскрылись. Пантарчук неприятно поежился, чего-чего, а нуждаться в орхидеме он совсем не хотел и лишь из вежливости спросил, что тому заказать. — У меня нет времени на еду. — ответил Прандопул, обволакивая Петра расплывчатым взглядом. — Я прибыл потому, что не понимаю вас. Петр оторвал локти от столешницы, машинально ослабил узел фиолетового галстука на горле, расстегнул верхнюю пуговицу сиреневой рубахи, пробасил недовольно. — Меня не нужно понимать. — Это вы ответьте мне. Прандопул пошевелил пальцами правой руки. — Прандопул. и Петр ощутил, как холодная ладонь прижалась к его губам. И начало сжимать скулы, не давая говорить. Вместе с тем Петр видел, что обе ладони орхидема лежали на белой скатерсе столика, не двигались. Ненормальное состояние, когда рука зажимала рот и одновременно лежала на столешнице, продолжалось целую минуту. Понтарчук навалился на стол и потянулся к прандопулу. но он наткнулся на невидимое глазу препятствие, через которое не в состоянии был пробиться. Стукнул по нему кулаком, ощутил боль в костяшках, как, как от удара по металлу. Заурчал, мотнул головой, пытаясь сбросить с лица ладонь, не поймал спокойный голос Архипова: "Что вам нужно от жизни, Петр Петрович?" Ладонь с лица Петра убралась. Чего вам не хватает? Панторчук свел бровью. На идиотский вопрос отвечать бессмысленно. Он пришел сюда не философствовать. Хватает, не хватает, какая разница? Даже если не хватает чего-то, это никого не касается. По большому счету человеку нужно не так много. Вы заблуждаетесь. В ответ на его мысли неприятно черство произнес Прамдопул. Человек жаден, всегда рассчитывает хапнуть больше, чем ему дается. Петр усмехнулся, хотел возразить, но орхидем мгновенно превратил его усмешку в жалкую гримасу, перекосив лицо судорогой. Горло захлестнуло петлей, перехватило дыхание. Отсекло желание возражать. Слова застряли в горле. Он вытянул шею, побагровел, глаза наполились кровью, но тут же все прекратилось. Петр облегченно вдохнул, расслабил мускулы. Однако вы лично странная, продолжил, как ни в чем не бывало, Прандтхелм. Я дал вам все, гораздо больше, чем вы способны достигнуть. Много ресторанов, много денег, но не увидел логики в ваших действиях. Что вам не понравилось? Власть денег безгранична, она ломает людей, государство, планету. Если бы я отдал другим, вы думаете, они отказались бы? Стоило лишь небольшую горстку денег бросить на их счета в банках. Как все проглотили, никто не вернул. Архидем был неподвижен, точно каменное изваяние с застывшей мимикой лица. Только губы едва шевелились, и звук его голоса заполнял мозг. Петр оторвал спину от спинки стула, завозился и, как тяжелые чугунные ядра, стал выкатывать из себя слова в вязкий мысленистый воздух. Значит, это ваши проделки. Хотели вызвать во мне жадность, но дормовые деньги не приносят настоящего удовольствия. К слову, мой главный бухгалтер вернула их. Размытый взгляд Архидема потянул Панторчукова в пропасть. Она обманула вас, Петр Петрович, поступила точно так же, как все. Глаза Прондопола превратились в черные пятна, а пронизывающий тон обдал промозглой сыростью. Дермовые деньги намного приятнее, их не жалко выбрасывать на ветер. Петр был замешательство. Новость ошарашивала и покоробила, он не мог поверить. Тем не менее преодолел досаду, оторвался от пролизывающих глаз Архидема, нахмурился, пробурчал защищаясь. Каждый проживает жизнь по-своему. Плох тот червь, который не хочет добраться до вершины навозной кучи. Разве это не то единственное ради чего стоит жить? Заглядь Прандопола снова вошел в Петра, как нож в масло. По телу прошла испаренная язык приморскому небу, и все же Панторчук, противясь, попытался подняться на ноги. Однако орхидейм погасил сопротивление, пригвоздил к сидению, продолжил: «А вы должны были стать примером для аномального явления возле вас». Показать притягательную силу власти, но вы не выдержали испытания, оказались жалким неспособным червем. Голос Прандопола прозвучал, как шум камней падающих в пропасти. Таким же, как эти. Архидем показал на блюдо с пищей, стоявшее перед Панторчуком. Пётр опустил глаза и обомлел. Место пищи увидал живые сгустки расползающихся по столешнице червей. Резко отодвинулся от стола и не увидел по другую сторону орхидеема. Тот исчез. Налился яростью, жила, нашив вздулись его бас волной, пронесся по залу. Мгновенно появилась директриса с официантом. Пётр развернулся, встал со стола и заметил, как их лица начали искажаться. от тела приобретать формы червей. Два огромных круглых червя вертикально вытянулись, потом рухнули вниз и поползли прочь. Пан Тарчука шелестело отскочил, и тут же у него на глазах посетители ресторана один за другим стали превращаться в больших жирных червей и лазить по полу. Петр с отвращением выругался. Кинулся к двери, брезгливо обходя крупные клубки, и на ходу обнаруживая, что стена ресторана буквально кишат мелкими червями. Выбежал на крыльцо, оно вздулось и поплыло под ним живой массой. Прыгнул на тротуар, а там вместо асфальта живой ковер из червей. Изрягая проклятия, он плевался из зло давивых, видя, как стены зданий зашевелились и оползали. червивыми ручьями. Двумя встречными потоками червей кишелял дорогу. Ни одного автомобиля на ней, кроме машины Петра, одиноко торчавшей на прежнем месте. Водитель с охранником отбивались от червей, срывались с обуви и одежды, вышвыривали из карманов. Улица превратилась в громадный желоб. По нему ползли и ползли черви. Петр дико, дорезив в глазах, с дрожью в теле, смотрел на все. Мысль о Прандополе не покидала, искал его взглядом и не находил. Зажмурился, яростно сдавил сколы. А когда веки разжал, увидел, что стоит на улице Клары Церкин. И никаких червей. Лишь торопливо двигались немногие прохожие и медленно ехали редкие машины. На обочине у автомобиля тупо глядели друг на друга водитель с охранником. Потом водитель протер глаза и остановил прохожего. Парень, куда подевались черви? Ты же видел их. Дело к вечеру, скоро солнце сойдет. Серьезно, ответил тот, обтирая ладонями красные потертые джинсы. Да нет, ты не понял, я про червей. В гости надо ходить по ночам. Глянул доверительно парень и хитро хихикнул. Водитель украдкой огляделся, буркнул самому себя. «А вот попали к черту на праздник!» «У меня нет часов!» – показал запястье парень. «Приходите в полночь!» Водитель вздрогнул и растерянно посторонился. «Нет уж, избавь, приятель!» «А будут все, приносите свой кофе!» – сказал тот и отправился дальше, не оборачиваясь. «Я по ночам кофе не пью!» Посмотрел ему в спину водитель и метнулся к идущей женщине, одетой в длинное широкое пестрое пальто. Вы не подскажете? Но договорить не успел. Женщина рассерженно брызнула слюной ему в лицо, яростно жестикулируя и притоптывая. Ну, конечно, я подскажу. Я видела. Он свернул за угол и прошагала мимо цокая подбитыми ковбоями. Водитель ошеломленно вытер лицо и неожиданно для себя выдал: "День сегодня хороший, полюнуть бы кому-нибудь в морду." Она приостановилась, оглянулась: "Не высовывайся из порточки, оно прилетит." Он отмахнулся и скривился. "На чхать!" И тут ему на голову что-то шмякнулось. Поднял глаза, над головой десяток ворон. И снова шлепнулся на лоб. Он провел рукой. Воронье дерьмо. Негодуя, вытер носовым платком. Петр, мрачный, замороченный и недовольный результатами поездки, молча забрался в салон. Охранник захлопнул за ним дверцу и сильно ткнул водителя в бок. Оба торопливо запрыгнули в машину. Мотор взревел, но автомобиль остался стоять на месте. У водителя испарина побежало по спине, дико выдохнул, колеса сперли, и вывалился из салона. Однако все было на месте. Охранник глухо усмехнулся, скорость не включил. Назад ехали в глубокой задумчивости. Душу каждого давила неприятным осадком. Конторчук распорядился ехать в полицию Грушинину. Злость не проходила, доводила до икоты. В дальнем сизоватого тона коридоре у коричневой двери в кабинет Константина к удивлению увидал Василия. Тот сидел одиноко на черном металлическом стуле, смотрел в пол. Белая рубашка с коротким рукавом, темно-коричневые брюки с выраженной стрелкой, лаковые туфли. Пётр громко спросил. Ты что тут сидишь? Жду, взрокнул Василий, оторвался от Сены. Кого? Вас. Грушинин попросил подождать, кивнул на дверь. Я ведь мог не приехать сюда. Но вы приехали. Все было странно. Тантарчук хмыкнул и оступился. Он уже не удивлялся. Заморочки прондолилось сидели как кость у горла. Мотнул головой, а у затылка уловил противный смешок. Но не отреагировал, знал оборачиваться бессмысленно. Вошел в кабинет к Грушинину. Константин дернулся, будто ужалила пчела, и скачал на ноги. — Ну! — Был на улице Шестипавлова, — сказал Петр. «Ну — Ну! — пригнул шею. Видел прандополо. Неприятная дрожь кольнула иголками. «Ну — Ну! — повысил голос. Поговорили, сердито нахухолился Панторчук. Очень хорошо, Грушинин вымахнул из-за стола. Едем в лабораторию сейчас же. У меня появились новые вопросы к орхидее. Может отложить на завтра? Не твердо предложил Пётр. Что-то сегодня слишком рано смеркается. Показал на окно. Неотложные дела не откладывают на завтра, отрезал Грушинин с той же горячностью. Какую проявлял недавно, организуя задержание Вяземского и Завалевской. Едем. Панторчук, не спрашивая больше ни о чем, развернулся к двери.